Локация седьмая. Земля. Екатеринбург. 2202 год. Чудесная погода, чудесные запахи, великолепный березовый колок с редкими соснами, щебетание птиц. Все это оборвалось в один миг, когда она проснулась и села на кровати, услышав виноватый голос Свирида. «К нам, гости, цветочек». Хотела напомнить домовому о нелюбви к прозвищу «цветочек», но он торопливо добавил – «Трое. Спецконтингент. Нормал и два форма. Вооружены». «Вооружены?» — удивилась девушка, нащупывая халат. «Мне так показалось». На миг в сердце вошла тревога. Вспомнились слова полковника Климука, поднявшего восстание разумов внутри солнечного улья. «Люди есть люди, и даже среди святых находятся свои иуды». Другими словами, действительно, в семье не без урода. И все же, какого дьявола переживать заранее? Она ни в чем не виновата». Флора накинула халат. Посмотрела на себя в зеркало. «Открой». Перед дверью в светлый фонарь прихожей стояли трое гостей. Хозяйка встретила взгляд первого, мужчины средних лет со стандартной внешностью правительственного клерка и твердым загорелым лицом. Глаза у него были фиолетового цвета и смотрели с начальственной уверенностью. Одет он был в серый официал «Уник» с красными вставками и шевроном службы полицейского контроля. Его спутники выделялись мощными фигурами, милитри соломенного цвета и ничего не выражающими лицами. Одеты в «Уники» военного образца, зеленоватые с туманными разводами мундиры, россыпь клапанов, приподнятые плечи, широкие обшлага и роут-штаны со множеством вертикальных полосок. Флора оценивающе посмотрела на них. Оружия у парней видно не было, но оно могло прятаться в плечевых вставках и вообще в любой складке костюмов, а в том, что они представляют собой гибридные человекомашины с функциями охраны, сомневаться не приходилось, судя по их равнодушным глазам. «Впустите!» — проговорил предводитель. «А если нет, вы сразу уйдете?» — с иронией осведомилась Флора. Клерк растянул губы в понимающую смешки. «У меня предписание доставить вас в контору». «Зачем?» «Насколько мне известно, с вами хотят побеседовать руководители Каскона». «Я уже беседовала с ними». Гость пожал плечами. «Тут я пас». «Какое отношение вы имеете к Каскону?» «Я полковник Шторм, спецводразделение внутренних расследований контрразведки». «А если я откажусь?» Клерк остался спокойным. «Боюсь, вам придется подчиниться, майор. Как мне объяснили, обнаружились дополнительные обстоятельства вашего спуска в прошлое, и система обязана разобраться с ними». «Это по поводу моих контактов с Терентием Дергачевым?» Шторм усмехнулся. «Вам виднее». Она задумалась на миг, кивнула. «Ждите, я переоденусь». «Мы пройдем?» «Нет». свирит, понял хозяйку, и дверь перед троицей закрылась. Конечно, Флора могла просто скрыться из дома, имеющего запасной выход, а потом сесть в личный мобиль и улететь. Но это ни к чему хорошему не привело бы. Уже давно территория страны контролировалась системой цифрового наблюдения, и при необходимости силы охраны правопорядка быстро обнаружили бы беглянку. Такие случаи бывали и доходило иногда до погони стрельбы, несмотря на соблюдение основной массой народа законов общежития, прописанных в родовом коне, которые еще по старинке называли «конституцией». Она вышла в белом унике для официальных приемов по случаю торжеств. Китель с россыпью наград, юбка чуть выше колен, галстучек, туфли на высоком каблуке, подчеркивающие стройность ног. И посланцы руководства Каскона замерли, разглядывая девушку, обладавшую модельной внешностью. Заметив реакцию спутников Шторма, Флора даже подумала, что, может быть, они и не киборги вовсе, но сделала вид, что ничего не замечает. Сели в ожидавший гостей скоростной кутер с эмблемой полиции, который доставил всех к столичному комплексу «Делового сити», состоящему из 11 башен разного формата, но с единым дизайном под названием «Малахитовые узоры». Башня силовых ведомств не выделялась из них ничем особенным, но тоже притягивала взор фрактальным кружевом кристаллов офисов. Кутер нырнул к верхней пирамиде башни. Кажущаяся сплошной стеклянной стеной, грань пирамиды пропустила аппарат, и он сел на отдельную платформу рядом с другими машинами. Пассажиры выбрались на платформу и спустились к лифтам. Флору довели до делового офиса службы контрразведки, занимавшей несколько этажей башни. Кабинет директора находился на 41 уровне, и полковник Шторм остановился перед дверью с табличкой «Директор СКК Ирбис Фарниев». «Благодарю вас, майор», — сказал он. «За что?» — не поняла она. Губы полковника дрогнули, однако улыбаться он не стал, добавил серьезно. «За то, что вы не стали качать права». «Качать права? Объясните. В распоряжении пригласить вас в контору мне не приказано было арестовывать вас, и если бы вы решили заявить протест и отказаться лететь с нами, я был бы вынужден отступить». «Но ведь вы сказали, мне придется подчиниться». «Стандартная формула, ничего категоричного». «То есть я напрасно согласилась?» «Ну, как сказать?» «А если я сейчас повернусь и уйду, что будет? С вас снимут погоны?» Конвоиры переглянулись. Шторм собрал морщинки на лбу. Флора засмеялась, освободив его от необходимости придумывать ответ. «Не берите в голову, товарищ полковник, я пошутила». С этими словами она шагнула вперед, и дверь кабинета директора Каскона отворилась. Сопровождавшие ее мужчины остались в коридоре в состоянии легкого потрясения. В рабочем модуле Фарниева Флора не была ни разу, и с любопытством окинула его обманчиво рассеянным взором. Впрочем, и этот кабинет руководителя одной из самых современных и секретных организаций среди спецслужб мира – Хотя и был создан в стиле хай-тек, объединяя все линии связи, контроля и обработки информации, отличался от других помещений подобного рода лишь конфигурацией систем обслуживания и привязкой хозяина к определенной эстетике форм. К примеру, косгенерал Ирбис Фарниев, она вспомнила тренера по спецподготовке в Академии, тоже носившего фамилию Фарниев, ничего общего, кроме родовой смуглости лица, любил изделия из дерева. Сам, будучи хорошим резчиком, и все стены кабинета были заставлены прозрачными шкафчиками с деревянными скульптурами животных, птиц и морских обитателей. Как и предупреждал Шторм, директор был не один. Перед его навороченным гаджетами столом с толстой прозрачной столешницей, выполняющей роль вериалу управления всеми подразделениями службы, сидели на деревянных с виду стульях четверо приглашенных, двое мужчин и две женщины. В отличие от Флора, они были одеты в рабочие брючные костюмы светло-серого, голубоватого и зеленоватого цвета, без каких-либо планок, украшений или знаков различия. Разве что на рукавах гостей красовались эмблемы Каскона с аббревиатурами подразделений. Мужчина помоложе, лет 35, блондин. Судя по шеврону, работал в сыскном управлении. Мужчина постарше, лет 60, служил в экспертном подразделении Каскона. Его Флора знала по недавним контактам перед командировкой. Женщины были примерно одного возраста, под 50, одна блондинка, вторая брюнетка, но трудились в разных епархиях. Блондинка с короткими пышными волосами являлась известным ученым, специалистом по изучению эволюции звезд. Брюнетка с волосами, собранными в пучок, работала в Федеральной службе безопасности, хотя какой пост занимала, было непонятно. Сам хозяин модуля, обладавший субтильным телосложением, тонкими чертами лица и оливковыми глазами, одет был точно в такой же костюм с зеленоватыми туманными разводами, что и полковник Шторм. Садитесь, майор, сказал Фарниев тихим интеллигентным баритоном с гортанными фиоритурами. Из пола вырос деревянный стул, и она поняла, что текстуру дерева бытовые системы кабинета создают искусственно. Села, поправила юбку, заметив взгляд самого молодого из участников совещания, брошенный на ее колени, сложила руки, как примерная ученица. В глазах хозяина кабинета всплыли иронические огоньки, но заговорил он все тем же красивым голосом. «Георг, шолок, интраер». Молодой блондин кинул голову на грудь. Флора кивнула в ответ. Словечкой «интраер» в переводе с оперативного сленга контрразведчиков означало «копатель», то есть «следователь по особо важным делам». Лог Балин. Универсалист. Седой посмотрел на Флору как бы издалека, словно в данный момент разговаривал со своим Терафимом. Термин «универсалист» говорил о его глубоких познаниях физики и других научных дисциплин. Лора Каменева. Одич первой категории. Блондинка с пышными волосами улыбнулась. «Инна Корнер-Баскакова. Историк-глубинник. Профессор Хроноспаса». Брюнетка с почти мужским лицом невозмутимо встретила взгляд Флоры, что говорило о ее замкнутости и сосредоточенности на каких-то проблемах. «Начнем», — продолжил Фарнив, «Чтобы не возвращаться к существу проблемы, майор...» «Прошу вас еще раз, вкратце, прояснить ситуацию с... Улием, якобы существующим в далеком будущем». «Не якобы», — товарищ генерал, — поправила директора Флора, уловив сомнения в Тони Фарниева. «Улий существует реально. Будущее еще не наступило. Время Улия так далеко впереди, что никакие изменения бытия в наши дни на него не повлияют». «Закон затухания последствий», — проговорила Корнер-Баскакова. «Именно...» «Не придирайтесь к словам», — улыбнулся Фарниев. «Я бы предложил начать с другого конца», — грассирующим голосом произнес Локбалин. «Разрешите?» «Конечно. Давайте сначала поговорим о катастрофах, предполагаемых для рода Homo sapiens еще с XX века». Нам предрекали немыслимую жару в конце 21 первого столетия, когда климат на 35% станет несовместимым с жизнью в связи с глобальным потеплением. Предупреждали о таянии льдов Арктики и Антарктики, сопровождаемым затоплением чуть ли не 50% суши об исчезновении лесов Амазонии и России, о распаде мегаполисов, о дефиците жизненно важных ресурсов, об опасности искусственного интеллекта, готовившего нам судьбу динозавров, и так далее, и тому подобное. Это касается самой Земли, но были и прогнозы по Солнечной системе. Угроза падения астероида, угроза вспышек на Солнце, магнитные бури, Агрессии инопланетного разума и еще немало проблем, связанных с этим аспектом. К счастью, климат изменился не трагедийно. Льды не растаяли, астероиды на поверхность Земли не свалились. Терминаторы с искусственным интеллектом власть не захватили, хотя войны с их участием продолжают регулировать рост человечества. Зато прогнозы поведения нашего «Солнышка» вдруг начали воплощаться в жизнь. Вспомните угасание Солнца в 2077 году, потревоженного откачкой энергии тем самым ульем. Вспомните корональную вспышку 2095 года, когда облако плазмы пересекло орбиту Земли и на пять лет погрузило мир в хаос отсутствия связи. Затем случился странный взрыв в конвекционном слое светила, образовавший факел, пробивший Солнечную систему насквозь. И, наконец, мы подошли к нашему случаю — Солнце начинает разогреваться. «Вы к чему все это вспоминали?» — хмыкнул Георг Шолок с интересом, поглядывающий на флору. «Систему запущен вирус ликвидации человечества», — обыденным голосом ответил ученый. «Вам не кажется? Катастрофа от столетия к столетию увеличивает масштаб, и пределы этому процессу не видно. То есть он понятен и так, конец цивилизации. Потому надо выяснить, кому это выгодно». «А как вы считаете?» — спросил Фарниев. «Точно не пресловутому улью, существование которого еще не доказано». Флора хотела возразить, что ее с Терентием путешествия в будущее и встречи с Большим Ульем были абсолютно реальными, но передумала. «Тогда кому, если не улью?» — спросила она. «Сущности того же порядка, что и ваш Улей». Торжественно заявил Лок Балин, словно готовил это заявление заранее, специально для сегодняшней встречи. Впрочем, наверное, так и было. А Флора вдруг с искренним удивлением подумала, что универсалист, скорее всего, прав насчет иной сущности. Если Улей просто хотел скачать энергию Солнца в 2077 году для своих нужд, то в настоящий момент видна тенденция другого плана — Солнце то и дело пытаются взорвать. «Допустим», — сказал Фарниев. Кто-то снова внедрился в Солнце и пытается раскачать ядерные резонансы. Кому это нужно, если не Улью, и для чего? «Мы конкуренты для кого-то», — негромко проговорила корнер Баскакова. Красавицей назвать ее было нельзя по оценке Флоры, но и уродиной тоже хотя мужской тип лица наводил на мысль о трансгенном вмешательстве. Ей бы уменьшить толщину бровей, подумала девушка, и форму губ, а также добавить волос, и... Флора рассмеялась про себя, тут же привычно одернув. «О чем ты думаешь, майор?» «Конкуренты?» — с интересом проговорил Шолок. «Кто?» «В настоящий момент нашими дальноразведчиками обнаружено лишь три цивилизации». Да и то не гуманоидные, не желающие контактировать с нами. Но все они примерно того же уровня, что и мы. Этот конкурент тоже базируется в будущем. С чего вы взяли? И это не улей? Давайте мыслить логически. Вряд ли в будущем образуется лишь один мыслящий кластер постразума улей. Присутствующие обменялись взглядами, пошумели, повернулись к Фарнееву. Мне кажется, мы слегка отклонились от темы сказал директор. Идея с новой сущностью хороша, однако требует отдельного обсуждения. Майор, вспомните подробности своих встреч с биотехнологом из 2078 года Терентием Дергачевым. Пока эта тема интересует нас больше всего. «Биотехнолог? Маскировка», сказала Флора. На самом деле он надзорник, специальный агент по контролю прибывающих из космоса путешественников и поселенцев, а еще контрразведчик из 2150 года. Стало тихо. Продолжайте, — кивнул Фарниев. Она собралась с мыслями и начала рассказ с десанта Голема на солнечное пятно, Лимбу, и встречи с Терентием, единственным уцелевшим туристом с яхты Синтрейл. Рассказ длился около десяти минут. Флора опустила многие подробности и закончила доклад обещанием Улья отправить обоих, ее и Терентия, в 2202 год. «Я не знаю, почему он не выполнил обещание», — с сожалением призналась рассказчица. «Если бы выполнил, не было бы этого допроса». «Мы вас не допрашиваем», — возразил Фарниев. «Однако выслали за мной целую опергруппу», — улыбнулась девушка. «Потому что проблема, вероятно, серьезнее, чем мы думали». «Профессор еще до нашей встречи, Фарниев, глянул на Седова. Объяснил, что, по его мнению, происходит, а мы, как контрразведчики, не можем не реагировать на такие прогнозы. Правда, я человек конкретный и многого в теории времени не понимаю. Но задача защиты наших людей от этого не становится проще». «Чего вы не понимаете?» — поинтересовался Лок Балин. «Как мы вообще преодолеваем временные барьеры?» Засмеялся Фарниев. «И путешествуем в прошлое, не изменяя настоящего». «Могу объяснить», — с готовностью предложил Седой. «Не стоит». «Мне объясняли, но, как говорил классик, когда мы не говорим о времени, все понимают, что это такое. Как только начинаем объяснять, все теряют смысл термина. Я не исключение». «Совсем коротко». Фарниев сдержал возражение. Кинул взгляд на стол, в толще которого мигали огни бланк сообщений, нехотя кивнул. «Одна минута. Это очень просто, смотрите!» Лок Балин поднял руку ладонью вверх, и над ней сформировался пузырь изображения. Флора с любопытством глянула на возникший в пузыре цветной чертежик. Горящая линия в нем со стрелкой, бегущая слева направо, была зеленой а над линией и под ней мерцали красные колечки со стрелочками, плывущими по кругу и переходящими на зеленый лучик. «Как вам известно, мы живем в мультивселенной, которая каждый миг делится на бесконечное число копий», — продолжил лектор тоном Коуча. Ему это явно нравилось. «Кроме того, каждая копия, условно-зеленая стрелка, вследствие квантовых вакуумных флуктуаций порождает петли. Вот эти красные колечки». Петли — это, по сути, метавселенные, такие же, как наша, почти ничем не отличающиеся от реальности основного потока мультиверса. Но происходящее в них возвращается в гильбертовом пространстве к первоначальному состоянию, и таким образом парадоксы типа «ликвидация дедушки внуком» не возникают. Линия времени идет дальше, а пережитое в петлях остается в них в вмороженным вариантом навсегда. Очень убедительно. Иронически произнес шелок. «Проще не бывает». Фарниев озабоченно пожевал губами. «Мне надо было заканчивать не философский фак, а физический. То есть вы хотите сказать, что наше путешествие в прошлое...» «Создает петли, не отражающиеся на основном ходе времени метавселенной». «Совершенно верно», — сказала Флора. Головы повернулись к ней. Брови Фарниева поднялись в режим выжидания». «Именно поэтому Терентий Дергачев и выпал из реальности 2078 года», — добавила девушка, что и зафиксировали компьютеры вашего инфоцентра. «Все, что с ним произошло, и со мной тоже осталось в петле». Молчание нарушил интраер Шолок. «Так где же сейчас ваш спутник? В какой петле?» «Не знаю», — честно призналась Флора.